Часть третья. Рассвет. Крокодил Данди. Где-то июнь. Так должно быть чувствовать себя птица. Или спящий ребёнок. Макар не помнил. Он давно перестал летать во сне, а серебристые лайнеры, отрезающие тебя от неба металлическими перегородками, иллюминаторами, И статичными улыбками измученных стёрдес это не то, совсем не то. Сквозняк из щелей кондиционера, лимонад, пролитого на тебя неуклюжей соседкой, храп толстого бизнесмена, спящего в соседнем ряду. Это кажущееся спокойствие может лететь, пробиваясь сквозь завывающий ветер, разбивающийся о фюзеляж на сотни слабых дуновений, и никто даже не заметит, насколько оно зыбко. Иное дело, когда встречный шквал треплет и поднимает оперение, подхватывает подраскинутые крылья, вознося над сокрытой облаками землей. Макар летел, а прямо под ним, далеко внизу, бежали женщина и ребенок. По их следам, отчетливым на мокром песке, с неутомимостью гончего пса, шел пожилой мужчина с мачете в руке и винтовкой за спиной. Тучи распахивали невидимые бомболюки, утюжа каменистую почву тяжелыми каплями. Громадные валуны, редкий низкорослый кустарник, скрученные радикулитом деревья, прибитый дождем песок. Спрятаться можно разве что меж тупыми зубами скал, обточенных временем. Но до них еще несколько километров, а девочка уже еле переставляет ноги. Она не идет, не плетется. волочиться, с трудом удерживаясь, чтобы не рухнуть в связывающий ноги песок. Женщине лет сорок, сорок пять, сухощавая, поджарая, как скаковая лошадь, сплошь мышцы и жилы. Широкие ноздри, полные губы с колечками пирсинга в уголках рта, в растянутых мочках массивные костяные серьги. По плечам рассыпались отяжелевшие от воды давно не мытые, французские косички. Женщина черна, как головешка. Крепкая ладонь изо всех сил сжимает узкое детское запястье, кофе и молоко. Девочка — обычный загорелый европейский ребёнок. Исчез за горизонтом верный ленд-ровер, уткнувшийся в группку рохотичных эвкалиптов. Впал в кому, израсходовав последнюю каплю бензина. Несчастное загнанное животное — с мелкими дырками о дроби по всему кузову. Не было времени остановиться, накормить внедорожник. Женщина и девочка сами не ели уже сутки. Времени не хватало даже, чтобы просто остановиться, передохнуть, оглядеться вокруг и спокойно подумать. Он не оставил им ни секунды. Его патруль умер парой километров позже. Мужчина подготовился к охоте заранее — еда, карта, горючее — В багажнике джипа лежат три канистры с бензином. Можно было вновь наполнить бак и догнать вязнущую в песке парочку, подеть их широким кенгурятником, радуясь треску ломающихся костей. Он бы елозил по изувеченным останкам широкими ребристыми покрышками, покуда не растер мертвые тела в кашу, навсегда перемешав с рыжим песком. Но захваченный азартом погони, неописуемым чувством, сулящим скорое окончание долгого невыносимого напряжения, мужчина перекинул через плечо винтовочный ремень, сунул руку в петлю на рукоятке мачете и бросился по следу, оставив ненужную теперь машину. Он мог снять их давным-давно. Остановиться, припасть на колено точно влюблённый, пытающийся завоевать сердце красавицы. О да, он бы преподнес им десять граммов свинца каждый, прямо в сердце. Вдох, выдох. Унять биение сердца. Плавно утопить спусковой крючок карабина. Вот только сучий дождь, проклятое рыдающее небо. Уймись, хватит лить слезы по этим грешницам. Все надо сделать наверняка. Отрешенно слушая, Как упругие капли разбиваются о широкие поля кожаной шляпы, украшенной крокодилями-клыхами, мужчина мчался, не экономя силы. Он был давно уже не молод, но выкладывался, как не снилось и олимпийским чемпионом, потому что бежал не за жалкими кругляшками из никому не нужного теперь металла, он бежал за своей душой. Когда маленькая белая фигурка, споткнувшись, упала, мужчина понял — больше она не поднимется. Бессонная ночь, тряска в автомобиле, голод, погоня, проклятый дождь, измотали её, выпили все силы. Женщина тоже поняла это. Не теряя времени, она шагнула вперёд, заслоняя собой ребёнка. Встала, приподняв плечи, побычьи нагнув голову, растопырив пальцы с обломанными ногтями, принимая жалкое подобие боевой стойки. У неё не было оружия, даже пилочки для ногтей. Но она не дрогнула, встречая убийцу, на бегу улыбающегося сквозь отросшую бороду. Всё, что она могла сделать, — это закричать. Отчаянно, зло, как угодивший в капкан зверь. Она не сдвинулась ни на шаг. Лишь попыталась отклониться, уйти с траектории движения хищного стального клыка. Дохлыми змеями на песок посыпались тонкие косички. Мужчина почувствовал, как острое лезвие скрежетнуло по серебряному колечку — с мясом, выдирая его из полной губы. Кроша зубы и челюстную кость, Мачете нарисовала на лице негритянки улыбку Гуинплена. Кажется, женщина визжала. Хотя где там разобрать под этим нескончаемым грохотом? Капли, дробящиеся о шляпу, оглушали мужчину. Второй удар пришёлся сверху. Рассекая падающие с неба струи, клинок упал вниз, впиваясь в шею и перерубая ключицу. Чёрные пальцы вцепились в ненасытную сталь. Бессильно потухли карие глаза. Два крохотных диода, лишившихся источника питания. Мужчина рванул оружие на себя, ощущая, как противно скребёт по металлу разрубленная кость. Из открывшейся раны на волю вырвался ярко-алый фонтан, на несколько мгновений превратив обычный дождь в дождь кровавый. Мёртвое тело упало изуродованным лицом в песок. И тот принялся жадно локать вытекающую из женщины жизнь. Переступив через неподвижную негритянку, мужчина шагнул к девочке. Сжавшийся мокрый комок. Беззащитный, безропотный. Пытающийся обмануть его своей кажущейся чистотой. Лицо грешницы было мокрым от дождя. Мужчина мысленно вознес хвалу небесам за благословенный дождь, который проклинал всего несколько минут назад. Если бы она плакала, сделать дело было бы гораздо сложнее. Мужчина занёс клинок над головой. Через три секунды всё закончилось. Тяжеленная винтовка оттягивала плечо, впиваясь в кожу с жёстким ремешком. Отшвырнув оружие в сторону, мужчина стянул шляпу, с наслаждением подставляя опревшую лысину свежему прохладному потоку. Усталость навалилась внезапно. как всегда, когда заканчиваешь большое серьезное дело. Уложишь последний кирпич в стену нового дома или, например, очистишь от скверны целый континент. Почти очистил. Чувствуя себя бесконечно старым, мужчина опустился на колени. Прижимая шляпу к груди, он молился за грешные души, стараясь не смотреть на остывающие тела женщины и девочки. Выпростав из-под промокшей насквозь рубашки простой серебряный крестик, мужчина истово поцеловал его. Мачете, чистое, незапятнанное, легло на левое плечо, едва касаясь скруглённым носом пульсирующей вены. Вдох, выдох. Как перед стрельбой. Словно боясь промахнуться. Мужчина задрал к небу выцветшие голубые глаза. Рука не дрогнув, протянула мачете вниз и в сторону перерезая дряблое горло будто из прорвавшейся дамбы на рубашку хлынула кровь макар проснулся задыхаясь и дрожа Покрытая мурашками кожа все еще чувствовала прикосновение прохладных капель в воздухе отчетливо пахло озоном он распахнул окно впуская в квартиру где он остановился на ночь удушливую летнюю жару. Голову распирала изнутри. Казалось, швы черепа трещат и поскрипывают. Шатаясь, Макар добрёл до ванной комнаты. Трясущиеся руки потрошили настенный шкафчик, покуда не нашли начатую упаковку аспирина. Макар разжевал 6 таблеток, запил тёплой минералкой. Всё это время он старался не смотреть в зеркало. боясь увидеть в нём отражение блеклых глаз незнакомого пожилого убийцы. К счастью, грязное зеркало отражало только стоящего за спиной енота, непривычно молчаливого и задумчивого. До самого утра Макар провалялся в постели, сбивая влажные простыни в один мятый комок. Не в силах уснуть, он с ужасом думал, что когда-нибудь и ему придётся сделать нечто подобное. Почти наверняка придётся. Нет, не убить себя. Убить ребёнка.